Молитва последняя. Дней золотых и тяжелых, как мед, уже собирать становится некому. Это время спокойное дальше течет, это память не сдержит радостный бег ему. Это все далеко, это губы не пьют дней моих, предвечерние пчелы. Это в них, в и светлый приют, уже не войдешь, царицей веселой. И пришла отойти, и, как исповедь, в сердце пустом, Над полями несутся тучи, сшитые из клочей это влагу целебную всех истом Минуты сносят к последней ночи, Чтобы там так острый и из памяти год Вновь выводит измученным криком. В днях золотых и тяжелых, как мед, Уже не мелькнет твоего лучезарного лика. Январь 1916 года.